Глава 6. Миссис Битоси никогда не нравился их нынешний дом. Она предпочитала ровную, более открытую местность, где видны все подступы, чтобы ничто не застало врасплох. А этот домик на самом краю охотничьих угодий Вильгельма Завоевателя никогда не отвечал идеалу места, где можно без опаски поселиться». Вот если бы дом стоял на берегу моря, на поросшем травой холме, а впереди расстилался чистый горизонт, как, скажем, в Истбурне, лучшего и желать нельзя. Примечание. Истбурн. Прибрежный город в красстве Сассекс, в часе езды от Лондона. Конец примечания. Закрытое пространство, особенно деревьями, вызывали у нее странное отвращение – почти клаустрофобию, возникшую еще в Индии, где деревья заманивали мужа, окружая его опасностями. Это чувство созрело в те дни одиночества. Она боролась с ним, как умела, но не могла одолеть. Казалось, выкорчеванное с корнем, оно все же прорастало в иных формах. Уступив сильному желанию мужа поселиться здесь, она была подумала, что бой, наконец, выигран, но не прошло и месяца, как ощущение угрозы со стороны деревьев вернулось. Они смеялись ей в лицо. София ни на минуту не забывала, что легионы деревьев, стоящие вокруг их домика мощной стеной, собираются, наблюдают, подслушивают их, отрезая путь к свободе, спасению. Вместе с тем, будучи человеком, не склонным к меланхолии, мысля просто и незатейливо, она старалась отбросить подозрение, что, в общем-то, удавалось, и порой она неделями не вспоминала об этом. Но затем угроза возвращалась с суровой неумолимостью и не только из ее сознания, но явно исходя из некого другого источника. Страх носился в самом воздухе, приближаясь и удаляясь, однако недалеко только чтобы взглянуть на женщину с чуть другой стороны. Это был страх неизвестности, скрывавшийся за углом. Лес и не собирался отпускать ее насовсем, неизменно готовый к захвату. Все ветви, как ей порой представлялось, протягивались в одном направлении, к их домику с крошечным садиком, будто пытаясь втащить их внутрь и поглотить. Могучий дух его был возмущен этим издевательством, Этой дерзостью его раздражал этот чопорный садик у самых лесных врат. Он поглотил, задушил бы дом и сад, если бы мог. И стоило подняться ветру, его возмущение, многократно усиленное резонатором миллионов деревьев, вырывалось наружу. Великий дух негодовал против вторжения. В его сердце не утихала буря. Миссис Битаси никогда не облекала эти мысли в слова, не владея искусством выражения, но инстинктивно чувствовала. Более того, все это волновало ее до глубины души. Прежде всего она тревожилась за мужа. Если бы это касалось только ее, сердце не дрогнуло бы перед этим кошмаром. Необъяснимый интерес Дэвида к деревьям не давал уснуть тревогам, и ревность самым коварным образом усиливала отвращение и неприязнь, вившись к софии в таком виде против которого ни одна здравомыслящая жена не нашла бы возражений страсть мужа размышляла она была естественной врожденной она определила его призвание поддерживала стремление подпитывала его мечты желания надежды лучшие годы активной жизни он провел в заботе и охране деревьев знал их Понимал их тайную жизнь и природу, интуитивно прислушиваясь к их желаниям, как те, кто держит собака лошадей Дэвид не мог надолго расставаться с ними Вдали его одолевала странная, острая ностальгия, лишавшая разум покоя, а следом отнимавшая телесные силы Лес дарил ему радость и умиротворение Лелеял, питал и тешил самые затаенные прихоти Деревья воздействовали на основы его жизни, замедляя или ускоряя даже биение сердца. Отрезанный от них он начинал чахнуть, подобно моряку на суше или альпинисту на плоской монотонности равнины. Это можно было понять хотя бы отчасти и сделать поправку, поэтому она легко даже с радостью уступила его выбору, дома в Англии, поскольку на острове ничего более похожего на девственные заросли, как этот новый лес, не было. Он обладал неподдельностью, великолепием, таинственностью, отъединявшей от мира, временами даже внушая чувство неукротимости стародавних лесов, которые знавал Битоси, служивший в министерстве. Только в одном он уступил ее пожеланиям. Согласился на домик на окраине леса, а не в чаще. И вот уже 12 лет они жили в мире и радости, перед готовой разверзнуться пастью зеленого великана из переплетения зарослей, которые растянулись на много миль в топях маховых болот среди вековых деревьев. Однако с возрастом, набирая годы и теряя силы, муж стал проявлять страстный интерес к улучшению жизни леса. Миссис Битаси наблюдала за ростом этой страсти, поначалу посмеиваясь над ней, затем даже подыгрывая, насколько могла искренне, позже мягко возражая против нее и, наконец, осознав, что все напрасно, стала бояться. Каждый год они на шесть недель уезжали из своего дома в Англии, расценивая это совершенно по-разному. Для мужа отъезд означал мучительную ссылку, подрывавшую его здоровье. Он томился по своим деревьям, их виду, звуку, запаху, но для жены это было освобождением от навязчивого страха. Отказаться на шесть недель от отдыха на ослепительно-солнечном побережье Франции хрупкая женщина при всем ее обескорыстии никак не могла. Когда прошел шок от заявления мужа, Она глубоко, насколько позволяла натура, задумалась, стала молиться, даже втайне всплакнула и, наконец, приняла решение. Долг жены приказывал повиноваться. Для стойкой маленькой христианки было очевидно. Наказание свыше будет жестоким, хотя она и представить тогда не могла, насколько жестоким. И женщина приняла его без малейшего вздоха, подобно великомучнице. Муж не узнает, чего ей это стоило. Во всем, кроме одной единственной страсти, его бескорыстие было столь же велико. Любовь, которую она испытывала к нему все эти годы, как и любовь к своему антропоморфному богу, была глубокой и настоящей. Ей нравилось приносить себя в жертву им обоим. Кроме того, Муж облег свое заявление в особую форму, вовсе не как личное пристрастие. С самого начала над ними давлело нечто большее, превозмогавшее поиск компромисса. «Я чувствую, София, что это выше моих сил», — неспешно произнес он, вытягивая ноги к огню и, глядя на пламя поверх носов грязных ботинок. «Для меня долг и радость оставаться тут», С лесом и с тобой. Вся моя жизнь глубоко укоренилась здесь. Не могу дать название связи своего внутреннего мира с этими деревьями, но, разлучившись с ними, я заболею или даже умру. Я все слабее цепляюсь за жизнь, а здесь получаю заряд энергии. Лучше объяснить не могу». Он пристально посмотрел на жену, сидящую напротив. Та увидела, насколько серьезно его лицо и как решительно блестят глаза. «Дэвид, неужели ты так сильно это чувствуешь?» — воскликнула она, напрочь забыв о чае. «Да», — ответил он, — «и не только телом, но и душой». Казалось, из сумеречных теней сгустилась неизбежность и ощутимо встала рядом. Проникнув не через дверь или окно, она заполнила все пространство между стенами и потолком и поглотила тепло домашнего очага. Софии вдруг стало зябко. Ее охватили смятение страх, словно зашелестела листва под порывом ветра. Прямо здесь, в комнате, Он разделил их с мужем. «Есть нечто», — пролепетала она, говоря о жизни в целом, «чего нам не дано знать». Помолчав несколько минут, муж, однако, лишь повторил без тени улыбки. «Лучше объяснить не могу. Есть глубокая непреодолимая связь, некая таинственная сила, которую они излучают». Она позволяет мне чувствовать себя бодрым и веселым, живым. Если не можешь понять, постарайся, по крайней мере, простить. Голос мужа смягчился, стал нежнее, тише. Знаю, мое себелюбие кажется просто непростительным. Но я ничего не могу поделать. Все деревья, весь этот древний лес... Слили своедино, даря мне жизненные силы. И стоит уехать. Битося осекся и обмяк в кресле. София почувствовала комок в горле. Ей стоило большого труда справиться с ним. Но она подошла и обняла мужа. — Дорогой, — прошептала она, — Бог укажет путь. Мы примем его руководство. Он всегда направлял нас. Меня приводит в отчаяние собственный эгоизм. Начал он, но миссис Биттесси не дала ему закончить. «Дэвид, он направит. Ничто тебе не повредит. Ты никогда не был себелюбивым, и мне не в моготу слышать от тебя такие слова. Путь, который откроется, лучший для тебя». «Для нас обоих». Она поцеловала его, не позволяя ответить. Сердце выпрыгивало из груди. Она переживала за мужа гораздо больше, чем за себя. Потом он предложил ей уехать одной на более короткий срок, остановившись на вилле брата с племянниками, Алисой и Стивеном. Их дом всегда был открыт для неё. «Тебе нужно сменить обстановку», — сказал он, когда служанка уже зажгла лампы и ушла. «Ты нуждаешься в этом так же сильно, как я страшусь. До твоего возвращения как-нибудь справлюсь со своим страхом. Мне будет спокойней, если уедешь. Не могу покинуть лес, который так люблю. Чувствую даже София... Выпрямившись в кресле, он взглянул на нее и продолжил полушепотом, что «я никогда не смогу больше его покинуть. Вся моя жизнь, все счастье здесь». Идея оставить мужа наедине с этим лесом, который полностью им управляет и теперь будет действовать беспрепятственно, казалась совершенно неприемлемой, и миссис Биттесси остро ощутила усилия. укол ревности. Он любил лес больше неё, расставил его на первое место. За словами прятались невысказанные мысли, от которых становилось так нелегко на душе. Призрак Сандерсона ожил и пролетел прямо у нее перед глазами. Весь разговор, а не только эта фраза, Подразумевал, что ни Битоси не может покинуть деревья, ни они не могут остаться без него. Как он не старался умолчать, но все же выдал этот факт, что породило сильнейшее напряжение, прорвавшее границу между предчувствием и предостережением, перейдя в несомненное смятение. Дэвид ясно чувствовал, что деревья будут скучать по нему. Те, о которых он заботился, защищал, охранял, любил. «Я останусь с тобой, Дэвид. Мне кажется, я тебе нужна. Ведь правда?» Излились слова, полные страсти и задушевности. «Больше, чем когда-либо, милая. Бог вознаградит тебя за бескорыстие. И твое самопожертвование, — добавил Битаси, — предельно велико, потому что ты не можешь понять то, что вынуждает меня остаться. — Может, поедем весной? — с дрожью в голосе спросила София. — Весной можем, — мягко ответил он почти шепотом. — Тогда я им не буду так нужен. Весной их может любить весь мир. А зимой они одиноки и забыты. Вот тогда я особенно хочу остаться с ними. Чувствую даже, что мне следует так и сделать. Я обязан. Вот так. Без дальнейших обсуждений было принято решение. По крайней мере, миссис Битаси больше не задавала вопросов, хотя не могла заставить себя проявить больше сочувствия, чем было необходимо. Чувствовала, что, сделав так, позволит мужу говорить свободно о том, чего просто не могла вынести. И не смела рисковать».